Кто-то ворча себе под нос, Бант ухватился за сиденье двуколки и поставил ногу на ступицу колеса. Рант медлил лишь мгновение. Когда он двинулся вперед, мы схватил друга за руку. «Да ты с ума сошел, Рант! Он наверняка опознает нас!» «Ты охотнее здесь останешься, когда где-то тут шастает исчезающий? Далеко ли, по-твоему, мы уйдем пешком до того, как он нас найдет?»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 лжи дракона подчеркнуто уточнил ранд бонд кивнул конечно конечно он метнул косой взгляд на гостиницу затем сунул свою дубину обратно по сиденье ну если хотите прокатиться залезайте я и так уж потерял за заря порядком времени Бант уже залезал в двуколку Рант вскарабкался в задок повозки, когда фермер щелкнул вожжами. Мэтт бегом нагнал тронувшуюся повозку. Рант ухватил его за руки и втащил в двуколку. При том темпе, что задал лошадь банд деревня скоро исчезла в ночи. Рант лежал спиной на голых досках, борясь с убаюкивающим скрипом колеса.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 Видимо, Банд тоже испытывал в этой ночи гнетущее чувство, поскольку ни с того ни с сего вдруг заговорил. «Вы когда-нибудь бывали раньше в Кеймлине?» Он рассыпался легким смешком. Ха -ха. «Ну, думаю, что нет. Ну, тогда подождите, пока не увидите. Прекраснейший город в мире. О, я наслышан об Элиане, Будар, Тире и прочих. Всегда найдется глупец, который считает...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 Маргейс не кукла на ниточках, чтоб плясать под дудку какой-то там Тарвалонской ведьмы. Еще одна Айседай. Если... Когда Марин доберется до Кимлина, она вполне может нанести визит сестре Айседай. Если случилось самое худшее, это Элайда может помочь Аранду и мэту добраться до Тарвалона. Аранд обернулся к мэту и тот, словно бы его спросили вслух, покачал головой.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 Крадущиеся в ночи твари, подожженные амбары, всякие чужаки крутятся окрест вроде этого холдвиного приятеля, людей пугают. Королева должна что-то сделать, пока не стало слишком поздно. Вам же это понятно ведь, правда? Ранту клончиво что-то промямлил. Похоже, с этим стариком и его двуколкой им повезло гораздо больше, чем он надеялся. Дожидаясь они с Мэттом дня, и они ушли бы не дальше той последней деревни, крадущиеся в ночи твари. Ран приподнялся, бросая поверх борта взгляд во тьму. Тени и очертания деревьев будто курчились во мраке. И юноша улегся снова, пока воображение не успело убедить его, будто среди теней что-то есть».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 Не оказалось дочери-наследницы, чтобы взойти на трон, и каждый дом в Андорре плел интриги и сражался за свое право. И Тарингейл до да И не подумаешь, что он жену потерял, как его распалила мысль, чей дом одержит Ибирг, чтобы он смог опять жениться и стать, в конце концов, принцем-консортом. Что ж, с этим он справился, хотя почему Маргейс выбрала...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 Добился он многого. Убили его после того, как он стал отцом Илэйн и Гавина. Так что, полагаю, тут тому и конец. Но их-то зачем посылать Тарвалон? Пора уж, чтобы люди больше не думали о троне андора вспоминая в то же время и о Седай. Если требуется куда-то уехать, раз нужно чему-то учиться, что ж, в Иллиане библиотеке не хуже, чем в Тарвалоне». И там многому научат леди Элэйн, как нужно править и вести интриги. Никому неизвестно об интригах больше, чем у Лианцев. Если гвардия не в силах научить лорда Гавина армейской службе в должной мере, ну, в Лиане солдаты тоже найдутся. И в Шайнаре, и в Тире, кстати. Я добропорядочный подданный королевы, но я говорю...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 Да что там? Вот однажды Ранд боролся со сном, которого требовало тело, но ритмичное поскрипывание и покачивание повозки убаюкали юношу, и он поддался монотонному течению голоса банта. Ему приснился тем Сначала они сидели за большим дубовым столом на ферме за чаем, и Тэм рассказывал Ранду о принцах-консортах, дочерях-наследницах, драконах во стене, о ельцах с черными повязками на лицах.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 Лан и Марейн, лица обоих искажены от боли. Исчезающий сжимал в кулаки концы арканов, обмотанные вокруг запястья тех, кто бежал позади беззвучных копыт. На лицах их отражалось безграничное отчаяние. Мэтт и Перин. Игвейн. «Не ее!» — закричал Ранд. «Погуби тебя свет! Тебе же нужен я, а не она!» Получеловек шевельнул рукой, и пламя поглотило игвин плотью ее рассыпалась ломким пеплом, кости почернели и раскрошились в прах. «Дракон един со страной», — сказал Том, продолжая невозмутимо жонглировать. «А сторона едина с драконом». Ран пронзительно завопил и открыл глаза. Двуколка скрипела по Кремлевскому тракту, наполненному ночью, ароматом скошенного еще прошлым летом сена и слабым запахом лошадей.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 Никакой боли. Остаток сна выветрился из головы, но вот он робко ощупал лицо и содрогнулся. <свы> Вообще-то, с хрустом зевнул Мэтт, по крайней мере ты-то немного поспал. В его затуманенных глазах было мало сочувствия. Мэтт свернулся к калачикам под своим плащом, подсунул сложенную вдвое скатку одеяло под голову. Он проговорил всю проклятую ночь напролет. — Ты уже совсем проснулся? — раздался сиденье голос банта. — От твоего вопля я чуть не свалился. — Ну, вот мы и прибыли! — широким жестом фермер повел рукой перед собой. — Кеймлин — самый великолепный город в мире!